что я смотрю на небо». Она была уверена, что прикосновение их чисто и непорочно, но Денис Иванович, когда взял ее руки, испытал незнакомое ему до сих пор волнение. Ему захотелось поцеловать ее руку, но он не осмелился на это. Потом Радович зачистил Клопухиным, где всегда встречал Валерию, которая аккуратно привозила сюда с собой тетку, уверяя Анну Петровну, что это было необходимо по самым разнообразным причинам. Последние всегда находились у нее, и она в отношении их выказывала необыкновенную изобретательность. Екатерина Николаевна, прозевавшая увлечение падчерицы Гагариным, не замечала и того, для кого, собственно, ездит к ней Денис Иванович. Она была слишком занята высшими соображениями и планами будущего, не видела, что делается близко возле нее, и поощряла посещение Дениса Ивановича. Впрочем, едва ли кому-нибудь могло в голову прийти, что Радович предпочтет красавице Анне старое дива Аплаксину. Но физическая страстная красота черноволосой Анны не прельщала его, он оставался холоден к ней и с каждым днем находил в Валерии все новые и новые духовные красоты. Наконец, однажды Анна Петровна пригласила его к себе, сказав, «Не забывайте наш яблоко». Уголок поправила ее племянница. И Денис Иванович был у них, но в четырех стенах маленького домика, занимаемого оплаксинами, ему было далеко не так свободно, как в большом доме и саду у Лапухиных. Валерия тоже понимала это, и потому они чаще встречались под гостеприимным кровом Лопухиной».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 «Они ждут в большой гостиной», — ответил лакей. Гостя догадались провести в парадную гостиную, но Денис Иванович не захотел идти туда. «Просите ко мне наверх», — приказал он и направился к себе. Гагарин, войдя, отвесил церемонный поклон, и когда Денис Иванович попросил его садиться, сел, не снимая перчаток и держа свою офицерскую шляпу под мышкой. «Могу я говорить с вами, как с дворянином?» — откашлившись, начал он.